Тринадцатый подвиг Геракла «Все математики, с которыми мне приходилось встречаться в школе и после школы, были людьми неряшливыми, слабохарактерными и довольно гениальными. Так что утверждение насчёт того, что пифагоровы штаны якобы во все стороны равны, навряд ли абсолютно точно. Возможно, у самого пифагора так оно и было, но его последователи, наверное, об этом забыли и мало обращали внимания на свою внешность». И всё-таки был один математик в нашей школе, который отличался от всех других. Его нельзя было назвать слабохарактерным, ни тем более неряшливым. Не знаю, был ли он гениален, сейчас это трудно установить. Я думаю, скорее всего, был. Звали его Харлам Педиогенович. Как и Пифагор, он был по происхождению грек. Появился он в нашем классе с нового учебного года — До этого мы о нем не слышали и даже не знали, что такие математики могут быть. Он сразу же установил в нашем классе образцовую тишину. Тишина стояла такая жуткая, что иногда директор испуганно распахивал дверь, потому что не мог понять, на месте мы или сбежали на стадион. Стадион находился рядом со школьным двором и постоянно, особенно во время больших состязаний, мешал педагогическому процессу. Директор даже писал куда-то, чтобы его перенесли в другое место. Он говорил, что стадион нервирует школьников. На самом деле, нас нервировал не стадион, а комендант стадиона дядя Вася, который безошибочно нас узнавал, даже если мы были без книжек, и гнал нас оттуда со злостью, не угасающей с годами. К счастью, нашего директора не послушались, и стадион оставили на месте. Только деревянный забор заменили каменным. Так что теперь приходилось перелезать и тем, которые раньше смотрели на стадион через щели в деревянной ограде. Все же директор наш напрасно боялся, что мы можем сбежать с урока математики. Это было немыслимо. Это было все равно, что подойти к директору на перемене и молча скинуть с него шляпу, хотя на всем порядочно надоело Он всегда и зимой, и летом ходил в одной шляпе, вечно зеленой, как магнолия. И всегда чего-нибудь боялся. Со стороны могло показаться, что он больше всего боялся комиссии с гора Но. На самом деле он больше всего боялся нашего завуча. Это была демоническая женщина. Когда-нибудь я напишу о ней поэму в байроновском духе. Но сейчас я рассказываю о другом. Конечно, мы никак не могли сбежать с урока математики. Если мы вообще когда-нибудь избегали с урока, то это был, как правило, урок пения. Бывало, только входит наш Харлам в класс, сразу все затихают, и так до самого конца урока. Правда, иногда он нас заставлял смеяться, но это был не стихийный смех, а веселье, организованное сверху самим же учителем. Оно не нарушало дисциплины, а служило ей, как в геометрии доказательство от противного. Происходило это примерно так. «Скажем, иной ученик чуть припоздает на урок, ну, примерно на полсекунды после звонка, а Харлам Педиагенович уже входит в дверь. Бедный ученик готов провалиться сквозь пол. Может, и провалился бы, если бы прямо под нашим классом не находилась учительская. Иной учитель на такой пустяк не обратит внимания. Другой сгоряча выругает. «Но только не Харлам Педиагенович». В таких случаях он останавливался в дверях, перекладывал журнал из руки в руку и жестом, исполненным уважением к личности ученика, указывал на проход. Ученик мнется. Его растерянная физиономия выражает желание как-нибудь понезаметнее проскользнуть в дверь после учителя. Зато лицо Харлампия Диогеновича выражает радостное гостеприимство, сдержанное приличием и пониманием необычности этой минуты. Он даёт знать, что само появление такого ученика — редчайший праздник для нашего класса и лично для него, Харлампия Диогеновича, что его никто не ожидал, и раз уж он пришёл, никто не посмеет его упрекнуть в этом маленьком опозданице, тем более он — скромный учитель, который, конечно же, пройдёт в класс после такого замечательного ученика и сам закроет за ним дверь в знак того, что дорогого гостя не скоро отпустят. Всё это длится несколько секунд, и в конце концов ученик, неловко протиснувшись в дверь, с потыкающейся походкой идёт на своё место. Харлампий Диагенович смотрит ему вслед и говорит что-нибудь великолепное. Например, принц Уэльский. Класс хохочет, и хотя мы не знаем, кто такой принц Уэльский, мы понимаем, что в нашем классе он никак не может появиться. Ему просто здесь нечего делать, потому что принцы в основном занимаются охотой на оленей. И если уж ему надоест охотиться за своими оленями, и он захочет посетить какую-нибудь школу, то его обязательно поведут в первую школу, что возле электростанции, потому что она образцовая. В крайнем случае, если бы ему вздумалось прийти именно к нам, нас бы давно предупредили и подготовили класс к его приходу. Потому-то мы и смеялись, понимая, что наш ученик никак не может быть принцем, тем более каким-то уэльским. Но вот Харлам садится на место. Класс мгновенно смолкает. Начинается урок. большеголовый, маленького роста, аккуратно одетый, тщательно выбритый. Он властно и спокойно держал класс в руках.